Предсказание шейха. От угощения шейх на отрез отказался. Оно готовилось для Ребека, не будет же Эннаман довольствоваться объедками. Однако несколько милостивых слов все таки сказал и даже покровительственно похлопал Имира по плечу, одобряя его намерение подавать жалобу Хану. Тот, почтительно кланяясь, проводил уважаемого гостя до самых ворот и подсадил в повозку. От наметанного глаза бывалого царедворца не ускользнуло, что и свиту, и повозку шейх намеренно оставил на площади, отправившись дальше пешком. Это был явный знак немилости, если не гнева. Теперь гроза миновала, и мир понимал, что нажил непримиримых и опасных врагов в лице могущественного рода киятов. Зато получил благоволение куда более могущественного энномана. Пока этот ход на шахматной доске жизни можно считать удачным, только как все сложится в дальнейшем? Старый шейх уселся поудобнее в повозке, жестом пригласил Наиба и Наримунта располагаться рядом, затем поманил рукой Илгизара. «Зайди обязательно ко мне завтра, я покажу тебе другие интересные книги. Молодец, что вспомнил обо мне, пусть даже по такому неприятному поводу». Уже когда повозка тронулась, Эннаман пояснил. «Утром привратник доложил, что меня хочет видеть юноша, который собирается вернуть мне рукопись». Оказалось, этот твой помощник принес мне книгу Хаяма «Слово о пользе вина», которую я дал ему три месяца назад, когда вы приходили ко мне по делу о свиной ноге. Как я и предполагал, это было лишь поводом увидеться. Он сказал, что тебя арестовали по обвинению в измене, о чем ему сказали стражники, приехавшие утром на постоялый двор Сарабая. К сожалению, я не успел выспросить у него подробности, решив, что нужно торопиться. Он упомянул лишь, что это связано с делом исчезнувшего путника. Надеюсь, ты мне об этом расскажешь? Ты же знаешь, как я на старости лет полюбил загадочные истории. Не тот ли это путник, про которого позавчера мне рассказывал Бахрам? В этой истории все переплелось почище, чем в сказках «Тысячи ночей», которые он читает в своей драгоценной книге. Правда, я немного упустила нить повествования, и чтобы снова взять ее в руки, мне нужно поговорить с этим юношей. Пусть расскажет, что случилось сегодня на постоялом дворе, а я буду переводить. Только сейчас золото пришло в голову, что на ремонт не понимает происходящего, ведь все вокруг говорят по-кипчакски. Конечно, трудно было не понять, что дворцовая стража не позволила схватить его людям Алибека. Потом он догадался, что человек, который кричал на самого Кията и его нукеров, — «Сарайский мир». А вот кто этот могущественный старик, который, даже не допуская пререканий, дал ему знак следовать за собой, он не знал. Однако на ремонту явно пришлось по душе доверие к его княжескому слову, прилюдно продемонстрированное стариком. Отправлялся он тоже без всякой охраны, как гость. Доверие порождает доверие. На ремонт стал рассказывать все без малейшую тайки. Злат негромко переводил. Утром они с Туртасом услышали шум, голоса и бряцанье оружием. Туртас сразу подал знак молчать и стал прислушиваться. Начали стучать в дверь и кричать. Туртас не отвечал. Вдруг из топки под лежанкой показалась голова. Это была Юскудыр. Она молча поманила Туртаса за собой и скрылась в печи. Дрова с ночи уже совсем прогорели, и огонь погас. Туртас жестом велел на ремонту лезть в топку. Там было еще горячо, зала набилась под одежду и в штаны, и юноша с невероятным трудом сдерживался, чтобы не чихнуть. Они оказались в другой комнате, где Юскудыр указала им на крышку погреба и сунула в руки узел. Через подземный ход они выбрались в какой-то овражек позади двора, в узле оказалась одежда. Только тут беглецы, взглянув друг на друга, поняли, что в таком виде все в зале и сажи, как черти из ада, далеко не ушли бы. Оставалось только порадоваться предусмотрительности девушки. Переодевшись кое-как обтерев лица мокрыми от ночного дождя лопухами, они пробрались кустами на другую сторону дороги. Злат сразу догадался, что это был булгарский квартал. Уже в кустах Туртас подмигнул на ремонту, указав на трубу на крыше двора. Она выходила из их комнаты. Из нее поднимался дым, значит, юскудыр с другой стороны насовала туда дров и разожгла огонь. Дальше уже все было понятно и предсказуемо. Туртас оставил княжича в какой-то бане у берега, сам сбегал и привел мужика, говорившего по-русски, после чего рассказал, что на постоялый двор приезжали стражники с людьми Алибека, а Наип арестован по обвинению в измене. На ремонт решил немедленно отправиться к Эмиру. Никакие уговоры проявить осторожность и хоть немного выждать на него не действовали. Поняв, что переубедить настойчивого литовца не удастся, Туртас привел откуда-то лошадей. Уже в обители Энномана настал черед рассказывать Злату. Здесь ничего не изменилось за те три месяца, что минули с тех пор, как они с Алгизаром навещали шейха в прошлый раз. Даже листва на старых грушах, осенявших двор, еще не пожелтела. Только сейчас разговор шел не в саду, а в небольшой уютной комнате. Ставни на окнах были открыты, на улице заметно потеплело и светило солнце. Лишь увидев блюдо с лепешками, Слад вспомнил, что у него сегодня во рту и маковой росинки не было. Скорее всего, у его юного спутника тоже. Заметив, с какой жадностью на ремонт набросился на еду, Энноман улыбнулся. «Перекусывайте пока за разговорами, настоящие угощения подадут попозже, когда наши головы уже не будут заняты суетой, и ваши животы смогут оценить его по достоинству». Злат стал рассказывать, подробные безутайки, начав с самого начала, когда пришел на Булгарскую пристань провожать Туртаса. Про голубей и унесенного джинами постояльца, про гнива, оказавшиеся ключом к тайным посланиям людей-волков из северных лесов, о девушке с перстнем кутлук Тимура на шее, оказавшейся дочерью хана Тахты, Про письмо из Праги, украденное у меня, которое хотел купить Авахав, про московского инока. Эннаман слушал молча, ни разу не перебив. На его лице вообще не дрогнула ни одна жилка. За долгую жизнь он наслушался и не таких историй. Этому Алексею я сразу сказал, что он ко мне не по адресу обратился. Это твоего поля ягода. Так и сказал, усмешка трунула губы шейха. А он что? Ну как говорит это сделать? Я ему посоветовал с Бахрамом поговорить, может, тот, чему научит. Только старик куда-то запропастился. Дождь все эти дни лил, не переставая. Вот сказочник и засел где-то в городе. Хорошо, что ты о нем вспомнил. Сейчас прикажу, чтобы его отыскали и привезли. Заодно и твоего монаха в гости приглашу. Пусть у меня за Дастарханом и познакомится. Энноман еще долго расспрашивал у Злата о деталях. На ремонт скучал, слушая незнакомую речь и осторожно разглядывая узоры на коврах. Старик, похоже, любил ковры. Они висели у него на всех стенах. Это были не здешние ковры из крашенного волока. По всему видно, их привезли издалека. Одни из Персии, другие из Хорезма, даже из Китая. На них красовались башни, озера, диковиные деревья. Изображений людей и животных в комнате мусульманского шейха не было. Только одна птица во весь ковер. Роскошная и прекрасная, каких и на свете не бывает, лишь в сказках. Может, поэтому и сделали для нее исключение. «Вещая птица Гамаюн», — вдруг подумалось Злато. Алексей приехал скоро. За ним посылали повозку, а он не стал мешкать. Привезли и бахрама, которого без труда нашли в харчевне на главном базаре. Увидев на ремонта, монах удивленно вскинул брови и вопросительно посмотрел на злато. Тот сразу отвел разговор от себя. «Люди хорошо понимают собеседника, когда говорят на одном языке». Думаю, ты знаешь Кипчакский, иначе тебя не прислали бы в Орду, так что переводчик тебе не потребуется. К тому же я был для вас с Эннаманом Никудышным толмачом Мы ведь с тобой, даже говоря на родном наречии, не всегда понимали друг друга. Потому что есть язык русских, кипчаков, греков, а есть язык кузнецов, торговцев, менял и монахов. Не знаю, как называется ваш язык, но он у вас шейхом один. Никто не поймет тебя здесь лучше него. Нет ничего хуже, если тебя понимает враг» отозвался Эннаман. «Тогда не удастся скрыть от него свои намерения и обмануть. Поэтому спрошу тебя прямо, московский гость, чего ты хочешь? Ваша церковь и так находится под защитой ханов. Ваших людей не могут судить ханские наместники и князья. С них даже не берут дани и налогов, не обременяют их никакими повинностями. Зачем тогда ты служишь московскому князю? Ведь твой митрополит куда выше него». «Ты говоришь о земной власти, а она переменчива». Паство русского митрополита состоит не только из подданных хана. Наши люди живут и на Волыне», — посмотрела на ремонта «И в Литве. Не везде достает ханский ярлык. Стоит этим землям уйти из-под руки Орды, они уйдут и от нашего митрополита. Тем более, что наш патриарх сидит в Константинополе и полностью в воле тамошнего императора. Земные дела так переплетаются с делами духовными, что подчас и не поймешь, где одно, а где другое». Клобук-метрополит слишком часто становится предметом торга между земными правителями. «Я тебя понял. Но ведь и хан все это понимает, и его предшественники. Поэтому и даны все эти охранные грамоты, поэтому освобождена церковь от малейших тягот. Ты приехал за головой этого юноша? Всем же понятно, зачем он нужен твоему князю. Чтобы торговать с Гедемином. Тот ведь и Орде тоже враг. Несколько лет с ним война была. Сейчас прячет у себя ханского ослушника, тверского князя». Вот ты и подошёл к ответу на свой собственный вопрос. Почему тогда княжище до сих пор не отдали Ивана Даниловичу? Ведь он второй год об этом хлопочет. Кто мешает? Ведь самому Хану выгодно, чтобы литовский князь отступился от Новгорода, не лез в русские дела. Неспроста же все это. Вот для того я и ищу знающего человека, который в ваших делах поможет разобраться». «Теперь я тебя окончательно понял. Разобраться во всем этом несложно. Сейчас возле хана ошиваются геноэзцы и венецианцы. Каждый на себя одеяло тянет, у каждого сторонники». Венецианцы подход нашли к любимой ханской жене Тайдуле и ее родне, роду кунгратов. Геноэзцы давно нашли себе покровителей среди киятов. Они давно Крымом правят. Им и попал в руки этот княжич. Видно, интересы где-то пересеклись. Вот и вышла заминка. «В чем интерес?» -то? «Какое дело этим генуэзцам и венецианцам до русских дел?» «Про закамское серебро не гугу», — подумал из злату. «Хитрит. Неужто думает, Эннаман про это не знает? Не выгорит его дело». Шейх долго и внимательно смотрел на Алексея, потом усмехнулся. «Нехорошо так. Зло. Какое, говоришь, им дело? им до всего дело, где поживый пахнет. Только поживо всякое бывает». Не только деньгами меряется, да и не только купцы в наш края тянутся. Власть, говоришь, земная переменчива? Вот с этого бы и начинал. Сегодня хан дал ярлык, а завтра заберет. Ты это хочешь сказать? И митрополиту, и князю. Хан, он ведь басурман, неверный. Молчи, дай сказать. Мы же с тобой откровенно беседуем, по крайней мере, я. Узбек султаном Мухаммедом себя именуют, защитником веры. Не всем это нравится. А знаешь, что по мусульманскому закону все иноверцы должны особый налог платить? «Поверь уж мне на слово, я право много лет изучал. Как это с вашим ярлыком сходится?» «Сойдется когда-нибудь, только дай время», — вдруг подал голос Бахрам. «Будет и налог для неверных. Каждый путь приводит туда, куда он направлен». Шейх вздрогнул от неожиданности, когда заговорил сказочник. Он поднял на него глаза, и взоры их встретились. Словно скрестились, звякнув два кинжала. Потом он намон повернулся к Алексею и продолжил только уже другим голосом, словно на огонь, пылающий в его душе, кто-то плеснул воды. «Вернемся к нашим геноистцам с венецианцами. Имя-то им всем одно, франки. Грызутся они не на жизнь, а на смерть, только в конце так и выходит, что все заодно. Вот ты говорил, что ваш патриарх в Константинополе у императора под рукой, а императора кто мутит? Разве не те же франки? Чего добиваются? Подчинение вашей церкви папе. Чего бы и здесь не попробовать?» «Ведь еще легче может оказаться. Среди монголов христиан полно. Разве не заманчиво склонить хана в свою веру?» «Когда ты у нас!» — некоторые об этом думали. «Настанет и их срок!» — усмехнулся шейх. Не только Алексей, но даже злад с Бахрамом посмотрели на него с удивлением. «Кому, как не мне, знать крепость ханской веры? Я его духовный наставник. Стоит лишь подуть ветру с другой стороны... Земная власть переменчиво говоришь? Не в бровь, а в глаз угодил! Ты мне нравишься!» Теперь послушай, что я тебе скажу. Мне осталось недолго жить, а ты еще молод. Придет время, и ты вспомнишь мои слова. Когда встанут у ханского престола христиане и будут уговаривать хана креститься, геносцы-венецианцы, разве в них дело? Разве дорогие подарки купили сердце любимой ханской жены? Его купит ваша вера. «Что вы все на меня так смотрите? Думаете, старый хрыч тронулся умом? Просто я вижу то, что пока еще не видно никому, даже самой Тайдуле!» «Если бы кто и сейчас передал мои слова, она бы над ними посмеялась. Но я уже понимаю, какие семена хотят посеять, и какие они должны дать всходы!» Эннаман замолчал и долго смотрел мимо своих собеседников, словно и впрямь вглядывался в неведомое никому другому грядущее. Настанет час, и змей-искуситель протянет Ханша свое яблоко. Он не станет читать ей проповеди и прельщать царством небесным и спасением бессмертной души. Название этого яблока — единобрачие. Возможность стать из любимой жены, единственной, самое главное, единственной законной. Власть переменчива, ты сказал? Также переменчиво человеческое сердце. В любой миг место в нем может занять другая жена — После смерти правителя любой из его сыновей может претендовать на золотой престол, но достаточно лишь принять нужную веру. Какая женщина устоит перед таким искушением? «У нас, говорят, ночная кукушка денную перекукует», — подсказал Злат. «Помимо лживых женских слов в ход пойдут уговоры советников, обещания послов, деньги купцов. Средства не будут жалеть, ибо цель того стоит. Победитель получит все». Сейчас эти семена только готовят, но едва надо мной самкнется покров могилы, они будут брошены в почву. Когда они взойдут, ведает только Всевышний. Но ты, Алексей, обязательно увидишь всходы. Что задумался? Заманчиво? Вспомнил, что ведь и ты тоже христианин. Так почему бы тебе не ступить на дорожку, которую сейчас стоят посланцы папы? Как знать, может, еще ступишь. Никому не дано знать свою судьбу.